Глава шестая — Извини, что нарушила твои планы, — сказала Бриджит сестре. — Не переживай. — Ну, приедем в другой раз. Может быть, на Рождество, как ты предложила в письме. — Конечно. Но Уилл, наверное, сильно расстроился. Он очень ждал этой поездки. — Я видела в городе Скотта. Это известие заставило Бриджит выпрямиться, По спине ее пробежал холодок. — Что ему понадобилось? — Мы с ним не разговаривали. Я просто видела его в супермаркете, когда стояла в очереди. — Он подходил к тебе? — Нет, он осторожен и аккуратно исполняет судебное постановление. Бриджит неслышно вздохнула. — Как бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы Скотт был другим. Ведь он крестный у Ила. Теперь, когда погиб Мич, он мог бы хотя бы частично заменить мальчику отца, которым тот так сильно нуждается. Не напоминай. Некоторые вещи прощать нельзя. Мне очень тяжело от того, что я осложняю вам с мамой жизнь в Арлисе. Это была одна из причин, по которой Бриджит снова взяла свою девичью фамилию и уехала сразу после завершения процедуры развода. У нее не было доказательств, но она не сомневалась, что именно Скот распустил слухи о ее измене. Она грустила об их общем доме и его убранстве. Она даже оставила ему сервиз, который ей подарила на свадьбу покойная бабушка. Мич относился к Скоту как к брату, сказала Робби. Скот когда-то был шафером на ее свадьбе. Если бы он знал, что в нем проснется тюремный надзиратель. Но Мич не знал, как и никто другой. Бриджит считала неудачный брак только своей проблемой. Она вернулась к началу разговора. Мне жаль, что пришлось разочаровать Уила. Ничего. Он справится и будет теперь с большим нетерпением ждать рождественских каникул. Робби кашлянула и спросила лукаво. — Так что собой представляет Келлин Фауст? Я видела фотографии, где он на пляже Средиземного моря. Надеюсь, в жизни он ничуть не хуже? Почти все фотографии, размещенные в интернете или на страницах бульварных изданий, были сделаны до несчастного случая в горах. Тогда Келлен находился в превосходной спортивной форме, загорелый, веселый, излучающий здоровье-любитель развлечений. А теперь? — Теперь он изменился, — честно ответила Бриджит. Это правда, что он не может ходить? Ты же знаешь, как в прессе любят все преувеличивать. «Значит, ходить он все-таки может?» «Да, опираясь на палку. Она даже добавляет ему привлекательности», — сказала Бриджит, словно оправдывая Келлина в глазах сестры. Но он очень из-за этого переживает. Робби долго молчала. «Робби, ты слышишь меня?» «Да, я здесь». «Говоришь, он привлекательный? Интересно!» Бриджит вспомнила поцелуй на террасе. Он пробудил в ней давно дремавшие, почти забытые ощущения. Долго избегая близких отношений с мужчинами, она все-таки могла распознать желание, которое в тот миг испытала. И она знала, что Келлин тоже испытывал нечто подобное. «Он мой босс. Он привлекательный. Ну и что?» актера, который играет Тора, я вообще нахожу жутко сексуальным. Это ничего не значит, Роу. Келлину хотелось что-нибудь разбить, хотелось швырнуть проклятую палку на пол кабинета или пробить дыру в стене. Его даже подмывало заехать кулаком в физиономию врача, словно это он был виноват в том, что нога повреждена необратимо, и полному излечению не подлежит. — Вам необходимо признать, что ваша жизнь изменилась, — сказал доктор. — Вы сейчас можете жить полной и активной жизнью, но она уже не будет настолько активной, какой была до настоящего момента. Вам следует найти новое увлечение, мистер Фауст, выработать новый жизненный стиль как это сделали другие, находясь в вашем положении. — Со мной все будет в порядке, — процедил Келин. Доктор кашлянул. — Я также настоятельно рекомендую вам терапию. — Я как раз занимаюсь физиотерапией. Келин кивнул на Джо, который, сидя на стуле в углу кабинета, делал записи в блокноте. — Я говорю не о физиотерапии, мистер Фауст. — Мне очень жаль, — начал Джо, когда они вышли из кабинета врача. — Я знаю, вы рассчитывали услышать более оптимистичные прогнозы. Келлен не ответил. Когда они сели в джип, он мрачно назвал лоу-адрес. По крайней мере поверенный не станет возражать против его планов на будущее. Сейчас, более чем когда-либо, Келлен нуждался в том, чтобы принять на себя управление отелем. Остаток дня Бриджит провела в своем маленьком кабинете, делая вид, что приводит в порядок документацию. По сути дела, она просто пряталась. Она была смущена, подавлена, растеряна, Что на нее нашло? Целоваться с боссом? Инициативу, конечно, проявил Келин. Она до последнего момента не ожидала, что это произойдет. Он, правда, дал ей возможность оборвать поцелуй и отстраниться. Но она обняла его и ответила на поцелуй. Бриджит зажмурилась, закрыла лицо ладонями и застонала. Ей понравился поцелуй. За последнюю неделю они с Келлином установили вполне дружеские отношения. Она поняла, что он не испорченный, равнодушный, богатый наследник, каким вначале его считала. После развода она дала за рок не думать о новых отношениях, стремилась поскорее встать на ноги, торопилась доказать самой себе, что больше никогда не позволит себе стать незаметной и бесполезной и она совсем не тяготилась одиночеством. «Чертов Келлен! И что теперь ей следует делать? Как вести себя? Потребовать от него извинений или извиниться самой? А что, если он рассчитывает на продолжение?» Прошел час, а Бриджит все продолжала ругать себя, но вдруг услышала шаги в коридоре, ведущем к кабинету. Келлен и Джо, они вернулись из города. Бриджит шумом выдохнула и встала из-за стола. По пути к двери поправила блузку и попыталась настроиться на деловое общение. «Как?» Но она не успела договорить. Джо хмуро покачал головой. А Келлен даже не взглянул в ее сторону. Он смотрел прямо перед собой. Зубы его были сжаты, темные брови угрюмо сошлись на переносице. Было очевидно, что услышанные им новости не сулили ничего хорошего. Келлин ужинал у себя в спальне. Бриджит сама принесла поднос с едой. Джо в кухонном отсеке готовил смузи. Он взглянул на нее и улыбнулся. «Привет, Бриджит! Вы просто чудо! Поставьте пока поднос на стойку. Вот закончу это и отнесу его». Он положил в блендер кусочки банана. Бриджит была рада его словам. Сейчас ей совсем не хотелось общаться с Келленом. «Это для Келлина, она кивнула на Блендер. «Шутите? Мистер Ф. сейчас в таком настроении, что еще чего доброго швырнет мне им в голову!» Бриджит моментально забыла о своих сомнениях, как вести себя с Келленом после их поцелуя. «Значит, плохие новости!» Он рассчитывал на более оптимистичные прогнозы. Джо поставил локти на стойку и вздохнул. «Этот доктор сказал мистеру Ф. в основном то же самое, что и все прочие. Больше не кататься ему по горам. Чем скорее он смирится с этим, тем лучше». Джо выпрямился и включил блендер. Тот зашумел, и продолжать разговор стало невозможно. У Бриджит защемило сердце. «Бедный Келлен, как он должно быть подавлен?» Бриджит перестала жалеть Келлена примерно неделю спустя, когда он по-прежнему продолжал отсиживаться в своей спальне с задернутыми шторами. Джо был единственным, кому разрешалось переступать его порог. Сначала Бриджит даже испытывала облегчение, от того, что Келлен больше не присоединялся к ней по утрам на террасе. После спонтанного поцелуя их отношения могли стать натянутыми и затруднительными. Несомненно, судьба нанесла Келлену сильный удар. Но разве что-то изменится, если сидеть и хандрить? Бриджит точно знала, что жалость к себе никуда не ведет. На самом деле Келлен должен благодарить свою счастливую звезду. Он мог травмировать голову или сломать шею и получить паралич всех четырех конечностей. Несмотря на свои травмы, он в целом вполне здоров. Он по-прежнему красив, привлекателен, сексуален. Несчастный случай нисколько не лишил его мужской физической привлекательности. Келлен способен работать. Да, он останется хромым и всю жизнь обречен пользоваться палкой. Но разве это конец света? Он может сменить свое шале в Швейцарии, горные склоны и сомнительных европейских друзей на какой-нибудь уединенный тропический остров. Там он сможет волю лежать на пляже и благополучно проживать свое наследство. Многие ли могут позволить себе такую жизнь? У самой Бриджит не было особенного выбора когда ее жизнь разбилась на мелкие осколки после развода. Но она справилась, и она была счастлива. Келлен тоже может найти себе занятие по душе. Но сначала он должен этого захотеть и приложить усилия, чтобы добиться желаемого. Как-то вечером, когда Бриджит принесла в апартаменты поднос, Джо сидел на диване и смотрел по телевизору бейсбол. «Сегодня вам не обязательно было приносить ужин. Я собирался после этого тайма в столовую и хотел захватить с собой еду для мистера Ф. Ничего страшного. Я все равно хотела зайти к себе, чтобы переодеться». Он взглянул на часы. «Для вашей вечерней прогулки рановато. Жара еще не спала». Бриджит всегда ждала наступления сумерек. В это время пляж пустел. Ракушки, которые выносила на берег моря, все уже были разобраны, но Бриджит все равно брала с собой пакет. На всякий случай, море всегда готово поделиться своими маленькими сокровищами. Не знаю, но сегодня у меня выдался на редкость свободный день. Новых гостей не было, и на обед приехало мало народу из-за фестиваля, который проводят на другой стороне острова. Она осторожно поставила поднос на стойку и кивнула на экран телевизора. — Какой счет? — Джо ответил с улыбкой. там Тампа-бэй опережает на три пробежки. — Лучи вперед! — сказала Бриджит, и Джо засмеялся. Он сегодня опять совсем не выходил. — Нет, даже с кровати не поднялся и жалюзи не открывал. Джо озабоченно покачал головой. Там у него темно, как в склепе. — Сколько уже дней прошло после вашего последнего сеанса физиотерапии? — Шесть. И чем дальше, тем тяжелее ему будет вновь вернуться в ряды живых. Она сжала губы и покачала головой. — Я догадываюсь, о чем вы думаете, — сказал Джо. Он так занят жалостью к себе, что сам мешает собственному выздоровлению. Джо промолчал, и Бриджит склонила голову. — Разве я не права? — Абсолютно. Эти слова произнес Келлин. Он с мрачным видом стоял в дверях своей спальни. Бриджит почувствовала, что краснеет. — Извините. — О, не извиняйтесь, — фыркнул он. Направляясь к ней сильно хромая, ваша откровенность одно из качеств, которые мне больше всего нравятся. Келин был настроен, несомненно, воинственно. Ну, хорошо, я не извиняюсь. На самом деле, я разочарована. Темные брови Келина удивленно поднялись. Разочарованы? Да, именно. Джо быстро пробормотал что-то насчет ужина и покинул комнату. Келлен подождал, пока за ним закроется дверь. — Прекрасно. Продолжайте в том же духе. Вы напоминаете мне мою мать. Она тоже считает, что я не способен ни на что путное. Он тряхнул головой. И она, разумеется, права. Я и только я один во всем виноват. Его слова моментально заставили Бриджит опомниться. Какое отношение к этому имеет его мать? В другое время она спросила бы у него, но сейчас это было невозможно. Шагнув вперед, Бриджит спросила. — Как вы можете рассчитывать на улучшение, если целыми днями только и делаете, что валяетесь на кровати и упиваетесь жалостью к себе? Неужели Джо вам не рассказал? Ни о каком улучшении не идет и речи. Именно так, Бриджит. Все останется как есть. Келлен повысил голос и стукнул об пол палкой. Но адресованная ей насмешливая ухмылка тут же исчезла, потому что он потерял равновесие. Он все-таки успел ухватиться за кухонную стойку и удержался на ногах но палку из рук выпустил. — Ну, допустим, вы не сможете больше кататься с гор в Европе или участвовать в марафонах, и похоже, что в конкурсе бальных танцев вам тоже не придется принять участие. — Вам не обязательно перечислять все, что я больше не смогу делать, — воскликнул Келлин. Бриджит подняла палку и подала ему. Он выхватил ее у нее из рук. Келлен сильно разозлился, но она спокойно восприняла его гнев. После жизни со скотом она поклялась, что никогда больше не отступит, если будет уверена в своей правоте. А сейчас она была права. И, сделав вид, что не замечает его гнева, Бриджик продолжала. «Хорошо, я скажу вам то, что вы можете делать. Ваше нынешнее состояние здоровья...» «Вполне позволяет вам стать озлобленным на весь мир инвалидом». Она полагала, что ее слова раззадорят Келлина. «Я и есть инвалид, Бриджит», — произнес он еле слышно. «Ваша проблема в том, что вы ждете кого-то, кто взмахнет волшебной палочкой и вернет вам ваше здоровье». «Чушь!» «Нет, не чушь», — перебила Бриджит. Ее прямолинейность могла стоить ей должности, но чем скорее Келлен обретет почву под ногами, тем скорее уедет отсюда, и в отеле все вернется к обычной жизни. Бриджит испытывала мимолетное сожаление при мысли о его отъезде, но вскоре отбросила эти мысли. Она решительно устремилась вперед. Сейчас вежливость только помешает. Келлену необходимо услышать правду о себе вашей власти изменить ситуацию, создать полноценное и счастливое будущее в ваших силах. Как видно, сами вы всего этого добились, Бриджит. Вопрос застал ее врасплох. Что вы имеете в виду? После развода вы убежали сюда, на остров Хадли, и посвятили себя работе. Вы ничего не знаете ни о моей семейной жизни, ни о моем разводе. «Это легко исправить», — пробормотал Келлин. «Вы счастливы? Вы живете полноценной жизнью?» Бриджит решила не обращать внимания на его слова и лишь глубоко вздохнула. «Сейчас речь о вас. Спросите себя. Неужели хотите вот так и провести остаток жизни? Злиться, раздражаться, чувствовать себя побежденным? Если да...» то я очень надеюсь, что вы выберете для этого какое-нибудь другое место. Келин открыл рот от неожиданности и тут же спросил недоверчиво. — Вы что, предлагаете мне уехать из собственного отеля? — Нет, просто никому не хочется жить по соседству с человеком, который постоянно злится и раздражается. — Вам неприятно мое соседство? но почему вы не сказали об этом раньше в его тоне звучала насмешка а взгляд остановился на ее губах перестаньте перестать что спросил келлин с вызовом так глупо себя вести обращаться со мной как с вашими безмозглыми моделями которые вешались вам на шею в вашем шале считаете что вы лучший их да — Но я еще думаю, что и вы лучше, чем сами о себе думаете. Бриджит собиралась взбодрить Келина, но он только еще сильнее разозлился. — Я такой, какой есть, Бриджит, и если я вас не устраиваю, тогда идите на все четыре стороны. Бриджит вдруг почувствовала себя плохо, вновь вспомнив слова мужа. «Ты такая беспомощная, Бриджит. Ты ни к чему не пригодна. Как можно быть настолько наивной? Ты должна каждый день благодарить свою счастливую звезду, что такой человек, как я, женился на такой недалекой неумехе, как ты». Бриджит мысленно отмахнулась от болезненных воспоминаний. Скот всегда норовил обидеть и унизить ее просто для забавы. Подобной жестокости она не находила объяснения. — Фаустхаус мой, его оставил мне дед, и я пробуду здесь столько, сколько захочу, это мое право. — Да, это ваше право, — спокойно подтвердила Бриджит, хотя пульс бешено чистил где-то в горле. И я уверена, вы легко найдете нового администратора. Бриджит любила свою работу. Успела полюбить остров Хадли. Если сейчас ей придется уехать, это будет тяжелым ударом. Куда она пойдет? Как найдет новое место с черной меткой в резюме? Уволена за нарушение субординации. И как оставит Келена одного? Последний вопрос застал ее врасплох. Ведь между ними ничего нет: один поцелуй и шутливые беседы на террасе еще не тянут на романтические отношения. К тому же Келлен по-прежнему ее босс. Но, напирал Келлен, Бриджит проглотила комок в горле и отступила. Если нелепый брак со скотом, и научил ее чему-нибудь, то это не сдавать своих позиций, потому что никогда больше она не позволит себе превратиться в пугливую мышку. Но все потенциальные кандидаты не сравнятся со мной. — Это все? — Бриджит обдала жаром. — Нет, еще не все. Я стараюсь объяснить вам, Келлен что останетесь ли вы на острове Хадли, или вернетесь в Европу, или решите обосноваться на Северном полюсе, но никто не захочет быть рядом с человеком, который упивается своими несчастьями. «Вы считаете, что мне нравится быть несчастным?» — удивленно спросил он. «Нет, но вы позволяете себя жалеть». Бриджит начала этот разговор и довела его до конца. Она гордилась собой. «Я делал эти чертовы упражнения. Они не помогают. Ничего не помогает. Вы стремитесь поскорее отделаться от них. Я понимаю, что это тяжело и мучительно, и нет стопроцентной гарантии. Но у вас есть возможности, Келлен. А за многое...» «Вы вообще должны быть благодарны!» Она накрыла его руку своей ладонью. «Вы отделались травмой ноги, а могли остаться на всю жизнь прикованным к креслу». «Вы все сказали?» «Да». «Думаю, да», — проговорила Бриджит, досадуя на себя и на него. «Какое ей дело до того, как он поступает? Она ему не нянька». «Прекрасно». Он кивнул на поднос с едой, который стоял на стойке, забытый всеми. «Сегодня я хочу поужинать на террасе». Келлен повернулся и направился к двери. Он, кажется, рассчитывал, что Бриджит вынесет поднос ему на террасу. Он снова вел себя как богатый наследник, а она — покорная подчиненная. Бриджит взяла поднос и усмехнулась при виде веселенькой розовой маргаритки в вазочке. — Да, она его служащая, но не собирается быть его сиделкой. И пусть это стоит ей работы, но она не позволит себя унижать. Бриджит шумом поставила поднос на стойку, так что чай со льдом выплеснулся из стакана, а тарелки задребезжали. — Отнесите его сами! — сказала она. Келин обжег ее взглядом. — Что? — Вы слышали? Он фыркнул. — Очень смешно. Я не могу, и вам это известно. — Правильно. Вам следует стать добрее к людям, которые вам помогают, и... Не забывайте о физической активности. — И вы полагаете, что мне все это надо? — спросил Келин вкратчиво. Но его сдержанная реакция ее ничуть не обманула. Он снова раздражен, как и несколько минут назад. «Я полагаю...» Но Бриджит не успела развить свою мысль. Он резко оборвал ее. «Вы думаете, мне нравится такая жизнь, когда люди помогают вставать и садиться и носят за мной подносы? Я все это ненавижу! Ненавижу!» И он хватил тростью по краю гранитной стойки с такой силой, что трость сломалась пополам. Кусок трости ударил Бриджит в шею под подбородком, поцарапав ей кожу. Она машинально зажала рану рукой, онемев от потрясения и боли. Кровь отлила от лица Келлина. «Господи, Бриджит, я не хотел!» Он протянул к ней руки. Но она оттолкнула его окровавленной рукой. Повернувшись, она выбежала из гостиной, спеша укрыться в своем кабинете.